Он пустил лошадь галопом и через десять минут остановился перед коронованным мулом единственной гостиницей в Мазенгарме. С первых же слов хозяина Гриму понял, что нашел того, кого искал. Рауль сидел за столом с Дегишем и его наставником — От мрачного утреннего происшествия на лицах молодых людей еще сохранилось облачко грусти, которое никак не могла рассеять веселость Дарменжа, привыкшего наблюдать подобные зрелища глазами философа. Внезапно дверь отворилась, и вошел гримо бледный, весь в пыли, еще забрызганный кровью несчастного раненого. гримо мой дорогой!» — воскликнул Рауль. «Наконец-то ты здесь!»